Герцогиня сдержала слово, похороны Айгуль были роскошными. Но едва закончилась панихида по смелой целительнице, как около пяти сотен повстанцев на приземистых, но очень выносливых скакунах выдвинулась в сторону монастыря у небольшого городишки под названием Ельня. Расчет был на скорость и внезапность. Но крестьянская лошадь — не боевой скакун, и попытка обогнать молву провалилась, а слух о восстании летел на крыльях ветра. Жители Родагара стихийно хватались за оружие, громя магрицев и их прихребателей. Простые селяне, оставив плуг, взяли за оружие. Толпы людей стекались к столице, а самые отчаянные присоединились к всадникам, спешащим на выручку налейне. Следуя за ними, кто верхом, кто на повозках, вооруженные от сельскохозяйственных вил до трофейных мушкетов и самопалов, вспыхнуло восстание и в Ельне. Но интендант магрийского гарнизона... Жестоко подавил бунт, утопив город в крови. Не щадил ни женщин, ни детей. Покинув вымерший город, магрицы общей численностью в полторы тысячи штыков при семи орудиях пошли к монастырю благочестивой Матроны Марфы, где к ним присоединились еще восемьсот кавалеристов и почти сотня канониров с восемью тяжелыми дальнобойными пушками. Уверенный в своей неминуемой победе, интендант оставил в монастыре лишь 250 стрелков и четыре орудия. Заняв господствующие высоты, магрицы начали окапываться, рассчитывая подавить родогарцев огнем артиллерии. Радомир привел повстанцев к вечеру и остановился в полверсте от редутов островитян. Надвигающаяся ночь укрыла войска своим покрывалом, дав возможность оценить ситуацию и принять хладнокровное решение, и просчитать стратегию будущего сражения. С первыми звездами противостоящие лагеря осветились огнем костров. Радомир и Эбигейл С десятком офицеров собрались на совет в шатре герцогиня Арчибальд, неудостойный приглашения на совет, бесценно бродил вокруг солдатских костров, пока хохот не привлек его внимание. Кучка солдат потрунивала над пожилым ветераном. — Да ладно, Ярош, покажи свой подарок сыну. — Вам лишь бы поржать, людня как людня. — Ну, Ярош, покажи. А то вон Олегша уже и порох унюхнул, и девичьей прелести познал, а людни не видовал. Громила тот самый Олегша. Громогласно что-то пробурчал и толкнул оратора в плечо. Тот кубарем слетел с походного мешка, служившего ему стулом. Ветеран бережно извлек инструмент из походного рюкзака. «Вот она, какая!» Старый солдат протирал от пыли людню. «Ярош, ну зачем тебе эта бандура? Ценности никакой и не играет, небось!» Хохот прокатился по компании, сидевшей у костра. «Все она играет, только не настроена!» Ветеран неумело ударил по струнам. чем вызвал повторную волну издевательского смеха. Арчи протянул руку. «А можно я попробую?» «Чего нельзя-то? Пробуйте, пан офицер. Только не серчайте, не настроена людня». Арчи плюхнулся на бревно у костра рядом с ветераном. Юноша прижал Деку к сердцу, нежно, как девушку на первом медленном танце. Левая рука обняла гриф. Пальцы небрежно пробежали по струнам. Разбуженная лаской, людня встрепенулась и ожила. Родившаяся мелодия сначала робка, потом все сильнее, словно весенний ручеёк, вбирающий силу тающего снега, абсорбировала в себя страх и уныние слушавших её людей, наполняя их сердца чем-то светлым и давно забытым. Голос Арчибальда зажорчал в такт разыгравшейся лютне: О, неужели бремя лет легло на сердце тяжкой ношей? Или, быть может, грудь воспоминаний гложет? Хоть солнце светит и бежит ручей, Весна пустилась в пляс, палитры, полный красок. Людня звенела все громче, а слушавшие ее люди замолкали, забыв о своих делах. И день сегодняшний уж не вернется боли. Живи, люби и плачь от смеха. Зачем печалиться? Ведь жизнь дана одна, и надо насладиться ею. Роман охмели спей до дна. Смелее пей и следуй за мечтою. Туда, где любящим завидуют и боги. Туда, где плен объятий расправляет крылья. Мелодия и голос юноши слились в одном дивном чарующем заклинании, унося сердце суровых мужчин туда, где ждали их любовь и ласка. Туда, где душу ты готов отдать за милый взгляд, где страх повержен силой мироздания, где правит счастье и царит любовь. Людня сменила ритм и мотив, она уже не просто пела, она рыдала в руках Арчибальда, пробуждая эмоции и чувства в зачерствелых сердцах. Мелодия окрепла и лилась полноводной рекой. Ничто не разлучит мужчину и любовь, Ни люди, ни моря, ни гнев, ни бес. Когда любовь нагрянула И воспылало сердце, То бойтесь даже боги, Мне путь к любимой перегородить. Пальцы прижали дрожащие струны, Тишина обняла стоящих В оцепенении воинов, Слезы катились по небритым щекам. Они стояли, растроганные И разбуженные. Они вспомнили, кто они и зачем они тут. Еще мгновение — и все вернулись к своим рутинным делам. Но теперь каждый жаждал вернуться домой героям. Арчибальд протянул лютню старому ветерану. «Это очень хорошая лютня. Твой сын еще сыграет на ней свою серенаду под окном красавицы». Ветеран бурчал слова благодарности, а Арчи двинулся к шатру княжны, петляя сквозь разбросанные то тут, -то, то там огни походных костров. Неугомонный Лестер шустрил возле котелка. Арчи присел на бревно рядом с котелком. От зоркого взгляда мальчишки не скрылась печаль, овладевшая Арчибальдом. — Ты чего, хмурый такой? — Да ладно, ну не позвали на совет, делов-то. Меня вон тоже не позвали. И их всех не позвали. Мальчишка обвел рукой воинский стан. — А на пушке геройствовать, идти им, а не тем, кто в штабе. — Кашу будешь? Арчибальд кивнул головой. И Лестер протянул ему деревянную плошку с гречневой кашей, заправленной мясной подливой. — Вот бы им всем запальные фитили обмочить, наши в атаку, А они пушкарей, и пока поймут, в чем беда, наши их в капусту пошинкуют. А там и крестьяне подтянутся, всех бы сложили, — проговорил мальчишка с мечтательным видом, поглощая очередную порцию солдатского ужина. — Это как так-то? Почему не стрельнут-то? Арчибальд отложил ложку от удивления. — Арчи, ты чего, пушку ни разу не видел? — Видел, издалека, правда. А так, вблизи, нет, не приходилось. — Что пушка, что пищаль, принцип единый у них. «Да я огнестрел-то в руки дня три назад в первый раз взял. Какие тут принципы?» Лицо Лестера округлилось от удивления. «Так ты чего, не знаешь, как пищаль работает? Как же ты пистоли свои заряжаешь?» «Никак. Пока заряженные попадались. А спросить стыдно как-то. Нашел, чего стыдиться. Давай научу. У меня батя королевский егерь. Я ему всей амуниции ведал. Доставай свой пистолет. Сейчас научу. Там дело не особливо хитрое». Лестер отложил опустевшую тарелку, а Арчибальд полез за пистолетом. Пламя костра блеснуло на металле ствола. Лестер деловито осмотрел пистолет. И вправду заряжен, где ж ты его взял-то? Как и все предыдущие из рук павших. Ладно, смотри сюда. Лестер положил пистолет на колени. Вот это запальное отверстие. У пушек почти такое же, только сверху. И его набивают или порохом, или фитиль вставляют. И если он намокнет, то пока его не заменят, пушка не стрельнет, понимаешь? — Это же просто как гвоздь забить. — Забить гвоздь. А это может сработать. Арчи схватил свой пистолет с колени Лестера и твердым шагом двинулся в шатер Эбигейл. — Ты куда? Там же совет. — Предложу им твою идею. И надо отдать юной княгине кольцо Скоромуша. — Княжне. Княгиней станет, когда замуж выйдет. — Княжне так княжне.